Глава шестая. «Гномьи леса». «Я собрал вам еду, пару одеял и несколько золотых монет, которые скопил», сказал Фроги близнецам, протягивая Коннору котомку из овчины. «Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны», — поблагодарила Алекс. «А что именно вы подразумеваете под едой?» Коннор с опаской попятился от котомки. «Хлеб и яблоки», — ответил Фроги. «А, ну тогда ладно», — обрадовался мальчик. Фроги отдал Алекс карту и дневник, которые они разглядывали вечером. «Вы точно готовы к поискам? Маловаты вы еще для таких приключений». Алекс и Коннор переглянулись думая об одном и том же. Они и дома-то вряд отправились бы в самостоятельное путешествие. Сумеют ли они путешествовать по другому миру без взрослых? Но во взглядах друг друга близнецы увидели уверенность. По крайней мере, они были вместе. — У нас просто нет другого выбора, — сказала Алекс. — Большое спасибо вам за помощь, Фроги. Если б не вы, мы бы так и бродили по лесу. Фроги улыбнулся и кивнул. Не за что. Это мне надо вас благодарить. Мне редко выпадает возможность кому-то помочь. Вы уверены, что не хотите с нами пойти? Карта хорошая, но гид бы нам не помешал. Сперва от такого предложения лицо Фроги озарило восторженная улыбка Мысль о том, что он выберется из своей норы и отправится путешествовать по миру, была очень заманчивой. Его переполняло нетерпение. Однако неуверенность и боязнь предстать перед людьми в обличии лягушки пересилили его желание. — Не могу, ребята, — с грустью сказал Фроги. «Но вам я желаю всего хорошего!» Близнецы расстроились, но они все поняли. Они боялись ходить в школу, даже если на лице вскакивал маленький прыщик, и не представляли, как бы вышли на улицу, будь они гигантскими земноводными. «Вы непременно должны выбраться из гномьих лесов до заката». Наказал им Фроги. «Вступайте по тропинке на юг до углового королевства. Идти туда несколько часов, но там безопаснее. Пообещайте, что будете идти как можно быстрее и тише». Близнецы дали слово, что так и поступят. Алекс крепко обняла Фроги и поцеловала его в щеку. Конор пожал ему руку и тут же вытер ее о штаны. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказала Алекс. «Было бы чудесно, но ради вашего же блага. Лучше вам сюда не возвращаться», — подмигнув, ответил Фроги. Коннор хлопнул в ладоши. «Ладненько. Предметы для заклинания сами себя не найдут. Пойдем, Алекс». Близнецы открыли дверь и выбрались наружу из подземного домика. Фроги махал им на прощание, пока они не скрылись в лесной чаще. И вот они снова ступили на тропинку, на которую приземлились вчера, и отправились на юг, как им посоветовал Фроги. Теперь, когда близнецы знали, сколько опасностей таится в лесу, им было не по себе шагать по тропинке совсем одним. Они уже пожалели, что не слишком настойчиво просили Фроги отправиться с ними и вздрагивали от каждого шороха. Около часа Алекс с Коннором шли молча, боясь, что их голоса услышат всякие существа, о которых рассказал Фроги. «Мы очень смелые», — наконец сказала Алекс брату, нарушив молчание. «Или очень глупые», — ответил Коннор. тропинку водила их все дальше в лес, Со всех сторон их обступали деревья и кусты. Через некоторое время ребята успокоились и сбавили шаг. Мало-помалу они привыкали к лесу. Коннор глубоко вздохнул. «Ты чего?» «Да я тут подумал...» Алиса упала в кроличью нору и оказалась в стране чудес. Дом Дороти занесло ураганом в страну ос Дети залезли в старый платяной шкаф и попали в Нарнию. А мы упали в книгу и перенеслись в сказочный мир. «Ну и к чему ты клонишь?» — спросила Алекс. «Просто мне кажется, это как-то мелковато по сравнению с другими», — снова вздохнул Коннор. «Мне вот интересно, есть вообще какая-нибудь группа поддержки для тех кто случайно попал в другое измерение, и все такое. Алекс чуть не задохнулась от возмущения. «Ты хоть понимаешь, как нам повезло? Ты представь, сколько мы всего увидим, с кем познакомимся. Ни у кого из нашего мира нет такой возможности!» Коннор закатил глаза. «Мне повезет, когда мы домой вернемся!» Алекс достала карту из своего рюкзака и уткнулась в нее. Так она и шла, изредка поднимая взгляд, чтобы не врезаться в дерево. Каждые несколько секунд, увидев на карте что-то новое, она хихикала себе под нос или улыбалась. Выглядела она точь в точь, как туристка. «А разве нам не надо читать дневник?» — спросил Коннор. «Нужно составить список предметов для заклинания и разобраться, где их искать». «Прочитаем!» — безучастно ответила Алекс. «Времени полно!» Коннор был раздосадован. «Неужели она не понимает, в какую серьезную передрягу они угодили?» «Нам нужно вернуться домой!» — настаивал Коннор. «Чего время тянуть?» «Прежде чем отправиться домой, я хочу кое-что увидеть!» — ответила Алекс. «Ты это о чем?» — его терпение было на исходе. «Мы в сказочном мире, коннер и нужно насладиться этим сполна. Кому выпадает возможность увидеть Золушкин замок, бобовый стебель Джека или башню Рапунцель?» У Коннора от удивления отвисла челюсть. Он не верил ушам. «Мы в другом мире застряли, а ты хочешь посмотреть достопримечательности?» — воскликнул он. «Ты хоть слышишь себя!» «Это же полный бред!» Аликса остановилась и повернулась к брату. В ее серьезном взгляде читалось отчаяние. «Коннор, жизнь у нас за последний год была не сахар. Мы потеряли все, кроме мамы и друг друга. Каждую ночь я мечтала о том, что по волшебству явится фея крестная и сделает нашу жизнь лучше. И вот мы оказались здесь, где это возможно». «У меня, в отличие от тебя, дома нет друзей. Мои друзья живут здесь, и я не вернусь, пока не встречусь с ними». Алекс зашагала дальше по тропинке. Коннор был ошарашен. «Я один тут логически рассуждаю. Ты же всегда все тщательно обдумываешь. Почему ты не волнуешься?» «О чем это мне надо волноваться?» — со смехом спросила Алекс. «Ну, для начала, о маме?» Что она сделает, когда узнает, что мы пропали? Она же подумает, что нас похитили, а у нее и без этого проблем хватает. Алекс понимала, что брат прав, но ей до смерти хотелось повидать сказочный мир, поэтому она пропустила его слова мимо ушей. «Да мне нужно всего-то пару дней. Времени предостаточно». «А с чего ты взяла? Что здесь время течет так же, как у нас?» Вдруг испугался Коннор. «Нет, просто прикинь, сказки про Золушку и Красную Шапочку существуют в нашем мире сотни лет, а здесь, судя по всему, прошло всего лет десять. Мы тут пару дней побудем, а маме за это время стукнет восемьдесят». У Коннора даже разболелась голова от таких мыслей. Алекс же прислушивалась к его словам внимательнее, чем ей хотелось. Он слово в слово повторял то, что ей шептал ее внутренний голос. «А вдруг что-то случится, пока нас нет?» — не унимался Коннор. «Вдруг мы вернемся? А Землю захватили инопланетяне. Если мы все пропустим, я тебе этого никогда не прощу». Алекса остановилась и оторвала взгляд от карты. На ее лице появилось очень странное выражение. «Об этом ты не подумала, да?» — спросил Коннор, но Алекс его не слушала. Что-то привлекло ее внимание. — Чувствуешь запах? — Какой? Пахнет только травой и землей, — сказал Коннор. Алекс прошла вперед на несколько шагов. — Да нет же! Другой запах! Сладкий такой, как будто выпечкой пахнет. Коннор принюхался. И правда, в воздухе разливался вкуснейший аромат, «Пахнет пряниками!» — воскликнула Алекс. У нее загорелись глаза. «Только не это!» — сказал Коннор. Но остановить ее он не успел. Алекс сошла с тропинки и бросилась в лес в ту сторону, откуда шел запах. «Алекс, подожди!» — закричал Коннор. «Вернись! Ты же не знаешь, куда бежишь!» Алекс неслась по лесу перепрыгивая через валуны и кусты. Чем дальше она убегала от тропинки, тем сильнее становился запах. Коннор бежал за ней, умоляя ее вернуться. Вдруг Алекс резко остановилась, и он врезался ей в спину. Она нашла именно то, что надеялась увидеть. Между двумя высокими деревьями стоял пряничный домик. Его остроконечную крышу покрывала сахарная глазурь. Вокруг домика вместо кустов были посажены желейные конфеты, а по обе стороны дорожки, ведущей к дому, стояли чистоколом леденцовые палочки. — Клети, Коннер! — у алекс от восторга перехватило дыхание. — Это же пряничный домик! Настоящий пряничный домик! «Ты только посмотри, какой он хорошенький!» «Ого! У меня от одного только его вида может начаться диабет!» «Давай зайдем внутрь!» — сказала Алекс, собираясь пойти к домику. Конор схватил ее за руку. спятила что ли? Сказка о Гензеле!» «Гретель, и каннибализме тебя ничему не научила!» «Я просто хочу одним глазком посмотреть, какой он внутри!» «Всего на секундочку!» И тут дверка пряничного домика медленно отворилась. Алекс с Коннором замерли. Сквозь дверной проем протиснулся кто-то крупный, закутанный в накидку с капюшоном, и, подняв голову, посмотрел на ребят. «Несомненно, это была ведьма!» Разумеется, близнецы никогда не видели настоящих ведьм, и сравнить им было не с кем». Но эта ведьма выглядела прямо-таки карикатурно. Кожа у нее была морщинистая и бледная с желтоватым отливом. Глаза на выкате налились кровью. Она согнулась в три погибели, а на спине у нее сидел огромный горб. «Здравствуйте, детишки!» — сказала ведьма. Голос у нее был визгливый и скрипучий. «Не желаете ли отобедать со мной?» Близнецы застыли, как вкопанные от страха, и смотрели на нее во все глаза, словно она была разъяренным тираннозавром, который вот-вот на них бросится. — Нет, спасибо, — сказала Алекс. — Мы просто мимо проходили. У вас красивый домик. Они медленно попятились. — Хотите посмотреть его изнутри? — спросила ведьма. «Изнутри кого?» — вопросом на вопрос ответил Коннор. И тут же получил тычок локтем от Алекс. «Не глупите, детишечки! Заходите в домик!» Ведьма теряла терпение. Зазывая ребят внутрь, она протянула к ним руку, и они заметили, что она вся покрыта ожогами, оставленными, видимо, ее последними гостями. «А я думала, ведьма померла в конце сказки «Гензель и Гретель», прошептала Алекс Коннору. «Может, она достала огнетушитель после их побега?» шепнул Коннор в ответ. Они продолжали потихоньку пятиться от нее. «Спасибо большое за приглашение, но нам и правда пора», сказала Алекс. «Ага, время поджимает», добавил Коннор. Через полчаса Мы встречаемся с парочкой гномов попить кофеку так что мы лучше пойдем. Они быстренько направились туда, откуда пришли, но резко остановились. Хлоп! И ведьма появилась прямо перед ними. Бросились в другую сторону. Щелк! И снова она оказалась перед ними. Они угодили в западню. — Никуда вы не пойдете, — сказала ведьма. Казалось, она стала выше ростом, а ее глаза почти вылезли из орбит. Терпение ее было на исходе. — А теперь, цыпляточки, будьте умничками и заходите в домик. — Алекс, это как в фильмах про всяких маньяков, которые нам показывали в первом классе. Чтоб мы с незнакомыми не разговаривали, — прошептал сестря Коннор. — У тебя с собой свисток? — Да. «Не ешьте нас!» — упрашивала ведьму Алекс. «Мы долго шли и теперь обезвожены. Да вы посмотрите на нас! Кожа до да кости!» Ведьма росла на глазах. Чем выше она становилась, тем больше усыхал ее горб. «А твой друг, кажется, жирненький!» — сказала ведьма, глядя на Коннора как волчица на ягненка. Мне его с лихвой хватит. У нее уже текли слюнки. Чего-чего? Коннора так задели ее слова, что он забыл, какая она страшная. Чтоб вы знали, я скоро снова начну быстро прибавлять в росте. А перед этим я всегда набираю вес. Коннор, пожалуйста, не... Начала было Алекс, но Коннора понесло. — И, кстати, почему вам нравится есть жирных детей? Разве не полезнее, если они будут мускулистые и подтянутые? — спросил Коннор. Ведьма удивленно подняла брови. Такая мысль ей в голову никогда не приходила. Эти раздумья, судя по всему, отвлекли ее от нападения. Она возвращалась к своему прежнему обличию сгорбленной старухи. «Как по мне, — продолжал Коннор, — я бы превратил ваш пряничный домик в пряничный тренажерный зал и оздоровительный клуб». Порой брат высказывал такие безумные идеи, что Алекс просто диву давалось. А это была безумнее всех его идей вместе взятых. «Какое заманчивые предложения! захихикала ведьма. «Займусь перестройкой сразу, как с тобой покончу!» Ведьма снова начала расти. На этот раз она широко открыла рот, и в нем тут же выросли острые зубы. Она готовилась к нападению. «Стойте!» — заорала Алик, закрыв руками лицо. «За вами должок!» Ведьма уменьшилась. «Должок? Да! Такие ведь правила, да?» «Он предложил вам идею, а вы в ответ должны исполнить его желание». «Желание?» — удивилась ведьма. «Желание?» — удивился Коннор. Алекс уверенно кивнула. Ведьма хмыкнула. «Да, содружество долго и счастливо приняло новый закон». Алекс выдумывала на ходу. «Каждая ведьма...» которые подали хорошую идею, обязана взамен исполнить желание того, кто ее предложил». «Э-э, — подыграл Коннор. «Не то сюда прилетит матушка-гусыня и спустит на вас своих гусей, а некоторые из них несутся золотыми яйцами, так что вам не поздоровится». «Ладно», — сказала ведьма, «я исполню твое желание, но только из-за того...» что я не хочу опять иметь дело с этими летающими чудищами!» Коннор наклонился к сестре. «Что мне пожелать? Может, вернуться домой?» — прошептал он. «Нет, она обманет нас. Чтобы мы не пожелали, нужно придумать что-то конкретное». «Быстрее, мальчик! Я умираю с голоду!» — требовательно сказала ведьма. «Ну, ладно!» Коннор лихорадочно соображал. «Нужно придумать что-то хитроумное, чтобы выпутаться из этой передряги. И Я желаю, чтобы ты стала вегетарианкой!» Наконец сказал он ведьме. Алекс резко повернула голову к брату. «Ты это выбрал?» «Хорошо!» — воскликнула ведьма. Близнецы не были уверены, знает ли она, что такое вегетарианство. Ведьма воздела руки к небу и хлопнула в ладоши так громко, словно грянул гром. Близнецы быстро пригнулись к земле, но желание, кажется, исполнилось. Ведьмин горб исчез, желтоватый оттенок пропал с кожи, а глаза стали человеческими. «Что-то аппетит пропал», — сказала ведьма, затем пожала плечами. И, отвернувшись от Алекс и Коннора, зашла в свой пряничный домик и захлопнула дверь. Ребята резко выдохнули. Их никогда еще так не трясло от страха. «Чуть не попались!» — воскликнула Алекс. «Всегда пожалуйста!» — сказал Коннор. «Как ты додумался сделать ее вегетарианкой?» — спросила Алекс. Коннор почесал в затылке так она бы точно не стала нас есть. Алекс улыбнулась. Коннор редко давал повод для гордости, но когда это все же случалось, она очень гордилась братом. Ты молодец, но пойдем-ка отсюда, а то вдруг твое желание перестанет действовать. Близнецы поскорее убежали в лес и вернулись на тропинку. Они снова пошли на юг, только теперь прибавили шагу. Они не горели желанием снова попасть в беду. Через некоторое время Коннор остановился. «Алекс, мне нужно передохнуть. У меня ноги скоро отвалятся». «Нельзя останавливаться, Коннор! Уже день! А Фроги сказал, что нам нужно добраться до углового королевства Засветла!» Настойчиво сказала Алекс. «Легко ему говорить. У него ж лягушечьи ноги!» — пропыхтел Коннор. — Ну, всего на пару минуточек, а потом пойдем дальше, честно. — Ладно, но давай не будем останавливаться прямо на дороге, — сдалась Алекс. Ребята прошли чуть дальше и нашли полянку. Коннор сел на поваленное дерево и перевел дух. Алекс разглядывала деревья в лесу. Все они были разной высоты и толщины, а листва разных оттенков зеленого. Алекс пока не привыкла к тому, что они очутились в сказочном мире. «Здорово, да? Это всегда было у нас под носом. А мы даже не догадывались». Она села рядом с братом, и ее лицо озарила счастливая улыбка. «Как думаешь, что бы сказали папа с бабушкой, если бы узнали, что сказочный мир существует, как бы они себя вели?» «Что делали?» «Судя по тому, как они всегда говорили о сказках, они бы здесь не растерялись». От этой мысли Коннор улыбнулся. «Я могу назвать тысячу причин, почему я хочу, чтобы папа был жив», — сказала Алекс. «Но сейчас я хочу этого больше всего на свете, чтобы мы вернули его и показали ему все это». «Ему и бабушке!» «Для начала надо самим вернуться», — напомнил ей Коннор. «И раз уж об этом речь зашла, давай посмотрим дневник. Чем быстрее мы его прочитаем, тем скорее вернемся домой». «Я знаю, но давай сначала поглядим на замки и дворцы. Папа с бабушкой захотели бы, чтобы мы их увидели». Коннор хмыкнул. «Алекс!» Мы едва улизнули от ведьмы и людоедки. Нельзя больше тратить время на...» Вдруг они услышали, как хрустнули ветки. Кто-то шел к поляне. Они быстро спрятались за поваленное дерево. На поляну вышла лошадь кремовой масти. Она ступала так тихо, словно кто-то обучил ее ходить на цыпочках, вернее, на кончиках копыт. Девушка, сидевшая на лошади, настороженно оглядела поляну. Она была молода и красива. Большие голубые глаза, длинные золотистые локоны. Одета она была в темно-коричневый вязаный плащ до пят и черные лосины, а обуты высокие сапоги. Девушка осторожно выехала на середину поляны. — Тише, овсянка! — сказала она, поглаживая лошадь. «Вот умница! Тише, тише!» Она спрыгнула с лошади и подошла к дереву. К нему был прибит какой-то листок, и, приглядевшись, Алекс узнала то самое объявление о розыске Златовласки, который она видела вчера. Девушка прочитала плакат и, покачав головой, сорвала его с дерева и скомкала. «Кто это? Что она делает?» — прошептал Коннор сестре. «Я тебе кто? Ясновидящая!» — шепнула она ему в ответ. И вдруг девушка резко повернула голову в их сторону. Кем бы она ни была, слух она имела отменный. Она вытянула из-под плаща длинный меч и подняла его. Взгляд у нее был серьезный и решительный. «С ней явно шутки плохи!» Она подходила все ближе к дереву, за которым прятались Алекс и Коннор, но неожиданно по лесу разнесся пронзительный волчий вой. Он был такой громкий, что ребята заткнули уши. Девушка крутанулась на месте и направила меч в ту сторону, откуда доносился вой. «Овсянка, приготовься! К нам пожаловали гости!» — сказала она лошади. «Кто?» — спросили шепотом друг у друга Алекс с Коннором. Из-за деревьев на поляну вышло полдюжины волков. Однако они сильно отличались от тех, что ребята когда-либо видели. Эти, обросшие густой, черный, как смоль шерстью, были в четверо больше волков, обитающих в их мире. Глаза их светились красным, Пасти были широченные. Эти волки могли напасть в любую секунду. Сомнений не было. Близнецы столкнулись со стаей злого страшного волка. Алекс и Коннор прижались друг к дружке, дрожа от страха. А девушка в плаще, казалось, ничуть их не испугалась. Она наставила меч на самого крупного волка, стоявшего во главе стаи. Его собратья скалились и рычали на нее. «Здравствуй, острый коготь!» — сказала девушка. «Здравствуй, Златовласка!» — прорычал главарь стаи. Близнецы оторопели. «Златовласка! Это Златовласка!» — прошептала Алекс Коннору. «Волк разговаривает! Он разговаривает!» Прошептал он в ответ. «Удивлен, что тебя до сих пор не упрятали в темницу в замке Красной Шапочки!» Сказал острый коготь златовласки. «А я удивлена, что из тебя до сих пор не сделали ковер для детской!» Парировала Златовласка. «Что ты тут забыл? Твоей стаи здесь нечем поживиться. Деревень нет намного много миль вокруг». Златовласка не опускала меча. Волки медленно окружали их с овсянкой. «Моя стая проголодалась! Вот остановились перекусить!» — рыкнул волк. «Ты что, всерьез собираешься меня съесть?» «Я-то думала, до тебя уже дошло, что я могу за себя постоять!» Она покрепче сжала меч. Острый коготь хрипло рассмеялся. фолк смеется! Он умеет смеяться!» Прошептал Коннор Алекс. «Да ты мне на один зуб!» Злобно ухмыляясь ответил острый коготь. «А вот с твоей лошадей на всю стаю хватит!» Алекс и Коннор никогда не видели лошади, напуганный столь же сильно, как овсянка. Не будь она светлой, можно было бы сказать, что она побледнела. Если ты хоть когтем ее тронешь, я из себя шубу сделаю, понял? пригрозила Златовласка. В этом мире все только и делают, что жрут друг друга, прошептал Коннор Алекс и сразу об этом пожалел. Один волк повернулся в их сторону. Острый коготь «Тут кто-то есть!» — прорычал он. алекс зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Волк хищно принюхался. «Чую двух детишек, мальчика и девочку!» Златовласка, казалось, удивилась не меньше волков. «Так вот, кого она слышала за минуту до появления стаи!» У близнецов быстро забились сердца. «Что будет дальше?» Выдаст ли их Златовласка, чтобы спасти свою лошадь? Неужто они улизнули от ведьмы, пытавшись их сожрать, только ради того, чтобы стать обедом для стаи волков-переростков? Боюсь, вы опоздали, сказала Златовласка. Я напугала их, прямо как в тот раз, когда мы с вами пересеклись. Тогда забираем лошадь, решил острый коготь. Все волки взвыли разом. Вой их был оглушительным. Они начали окружать златовласку и овсянку, подбираясь к ним все ближе и ближе. Волки щелкали своими огромными пастями. Златовласка отгоняла их мечом. Один волк попытался наброситься на овсянку, но лошадь легнула его задними ногами. Другой попробовал. «Укуси златовласку», но она полоснула его мечом, и он, истекая кровью и паскуливая, уполз прочь. Златовласка превосходно владела мечом. Всякий раз, как к ней или к лошади подбирался волк, она мгновенно отражала нападение. Овсянка тоже была не промах. Она смело отбрыкивалась от волков, расшвыривая их в стороны, Вдруг один волк подпрыгнул и вцепился когтями в спину овсянки. Лошадь встала на дыбы, чтобы его скинуть, и тут златовласка одним махом отрубила ему лапу. Волк воя от боли похромал в лес. Два волка пошли на златовласку. Один прыгнул на нее, и она споткнулась от другого. Ее меч взлетел в воздух, и приземлился неподалеку от дерева, за которым прятались близнецы. Безоружная златовласка лежала на траве. Волки подходили все ближе к ней, и лошади, готовые их убить. «Лови!» — зарал Коннор, и бросил меч златовласки. И девушка, что есть мочи, замахала им перед волками, разя их на повал. «Уходим!» отдал приказ стае Острый Коготь. «Перекус не стоит таких потерь!» И перепуганные волки обратились в бегство. Воя и рыча от злости, они предупреждали всех в лесу о своем приближении. «Да встречи, Златовласка!» выкрикнул Острый Коготь и скрылся в лесу вместе со своей стаей. Златовласка поднялась с земли и убрала меч. Она тяжело дышала, и теперь, когда опасность миновала, казалось куда уязвимее, чем в бою. Она погладила овсянку по носу и вытерла царапины на ее спине своим плащом. «Умница, овсянка!» — сказала Златовласка. Затем она посмотрела на поваленное дерево, за которым сидели Алекс и Коннор можете выходить. Это было круто, воскликнул Коннер, выскочив из укрытия. Коннер, Алекс вылезла следом. Ничего себе, заварушка. Знаете, я сначала думал, что они вас сделают. Ну, я просто не ожидал, что девчонка и лошадь одолеют шестерых голодных волков. Ну вы прям меня удивили. Где вы научились так сражаться? Златовласку его восторг не удивил. «Я долгое время в бегах и научилась разным приемам». Она отвернулась и запрыгнула на лошадь. «Это правда вы?» — спросила Алекс. «Златовласка. Разыскивается живой или мертвый за все преступления?» «Не верь всему, что читаешь», — строго сказала она. Затем тронула поводья и пустила овсянку галопом. Но через несколько футов она развернулась и подъехала к ребятам. «Спасибо тебе за помощь», — сказала она Коннору. Мальчик кивнул. «Вот, возьми. Вдруг пригодится». Златовласка вытащила из голенища серебряный кинжал и метнула его в землю. «А теперь уходите отсюда как можно дальше! Волки вернутся быстрее, чем вы думаете!» И Златовласка ускакала на овсянке в лес. Алекс и Коннор, застыв как вкопанные, смотрели ей вслед, пока она не скрылась из виду. «Это было потрясно!» Коннор вынул кинжал из земли и убрал его в котомку. «Хоть и страшно было!» «Но все-таки здорово, ради разнообразия встретить здесь человека!» «Пойдем-ка лучше отсюда», — сказала Алекс. «И теперь мы не остановимся, пока не выберемся из гномьих лесов!» Коннор возражать не стал. Близнецы вернулись на тропинку и бросились бежать. За один день им встретилось больше опасностей, чем за всю жизнь. «Увы!» Это была не последняя их встреча со Златовлаской и стаей злого страшного волка. И в гномьих лесах они тоже побывали не в последний раз.